Глава одиннадцатая Придя домой, я первым делом залетела в душ. После позвонила сестре. «Привет, Викуся!» — прощепетала Катя. «Слушай, я только что хотела тебе позвонить. Я тут только что такую книгу дочитала, такую книгу! Спящие Сергея Гончарова. Вообще бомба! Там главную героиню тоже, кстати, зовут Викой. Внешне она даже чем-то похожа на тебя. Там такой непредсказуемый сюжет!» «Короче, начинается Катя», — перебила я, — «мне нужна твоя помощь». «Хорошо», — легко согласилась она. «Какая?» «Спаси меня!» — взмолилась я. А в следующий миг из моих глаз брызнули слезы. Когда я немного успокоилась, то пересказала ей все, что со мной произошло после того, как я пошла в автошколу. Умолчала лишь о том, что в принципе мне все нравилось, не считая того, что я обманывала мужа, это, наверное, единственное, из-за чего я хотела разорвать отношения с этим человеком. Да и растить его ребенка я не собиралась. «Помоги мне от него избавиться», — возмолилась я. «Даже не представляю, что надо сделать, чтобы этот тварь исчезла из моей жизни». «А я знаю», — задумчиво произнесла Катя. «С ним надо действовать его методом». «Я все сделаю. Только мне надо попасть к тебе. Я могу приехать». — Спрашиваешь? — хмыкнула я. — Я уже заказываю тебе билет. Сразу после разговора с сестрой я позвонила мужу и предупредила, что в гости по своим делам приедет Катя. Он, конечно же, не был против. У них с Катей установились дружеские отношения. В тот же вечер моя сестра вылетела, а уже к десяти вечера была у нас. До раннего утра мы обсуждали ее план, корректировали, а уснула я с полной уверенностью в том, что скоро стану свободна. Поспать мне выдалось недолго, ведь надо было готовить завтрак для Славика. Хорошо, хоть минут перед выходом делать не пришлось. Сразу после его ухода я разбудила сестру. Мы еще раз вкратце обсудили ее план, а потом принялись за его воплощение. В первую очередь мы съездили на моей красненькой машинке в автомастерскую, где нам за довольно солидную сумму установили в салон четыре скрытые камеры. В отличие от меня... Катя уже пару лет как сидела за рулем какой-то древней отечественной колымаги. Проехавшись на моей машине, она поджала нижнюю губу и задумчиво произнесла. «И я хочу такого мужа». «Найдем и тебе, не беспокойся. Но для этого надо сохранить мой брак». Мы проехали к тренировочной площадке. Остановились поодаль, и я показала ей Максима. Мы еще раз повторили весь план. После этого мне оставалось лишь выйти из машины, вызвать такси и отправиться домой. Все остальное должна сделать Катя.